Грачья свадьба. Грачёнок сидит на ветке у пруда. По воде плывёт сухой листок, в нём улитка. "Куда ты, тётеньк, плывёшь?" кричит ей грачёнок. "На тот берег, милый, к раку на свадьбу. Ну ладно, плыви". Бежит по воде поучок, на длинных ножках станет, огребнётся и дальше пролетит. "А ты куда?" Увидал паучок у грачонка жёлтый рот, испугался, не трогай меня. Я колдун, бегу к раку на свадьбу. Из воды головастик высунул рот, шевелит губами. А ты куда, головастик? Да ещё у чай видишь. Сейчас в лягушку хочу обратиться, поскочу к раку на свадьбу. Трещчит, летит над водой зелёная стрекоза. А ты куда, стрекоза? Плясать лечу, грачёнок, к раку на свадьбу. Эх, ты штука какая, думает грачёнок. Все туда торопятся. Жужжит пчела. И ты, пчела, к раку. К раку ворчит пчела, пьёт мёд до да брагу. Плывёт краснопёрый окунь, и взмолился ему грачёнок: "Возьми меня, раку, краснопёрый. Летать я ещё не мастер, возьми меня на спину". "Да ведь тебя не звали, дуралей". Всё равно глазком поглядеть. "Ладно", сказал окунь, высунув Из воды крутую спину. Грачонок прыгнул на него, поплыли. А у того берега на кочке справлял свадьбу старый рак. Рачиха и рачата шевелили усищами, глядели глазищами, щелкали клешнями, как ножницами. Ползала по кочке улитка, со всеми шепталась, сплетничала. Паучок забавлялся, лавкой сено косил. Радужными крылышками трещала стрекоза, радовалась, что она такая красивая, что все её любят. Лягушка надула живот, пела песни. Плясали три пескарика и ёж. Рак жених держал невесту за усищи, кормил её мухой. "Скушай", говорил жених. "Не смею", отвечала невеста. "Дяденьки мы его жду, окуня". Стрекоза закричала: "О, окунёк-окунёк плывёт". "Да какой он страшный с крыльями". Обернулись гости. По зеленой воде, что есть дух, умчался окунь, а на нем сидело чудище, черное и крылатое, с желтым ртом. Что тут началось? Жених бросил невесту, да в воду. За ним раки, лягушка, ерш да пескарики, паучок обмер, лег на спинку, затрещала стрекоза, на силу улетела. Подплывает окунь пусто на кочке. Один паучок лежит, и тот как мертвый. Скинул окунь грачонка на кочку, ругается, и... Ну что ты, дуралей, наделал? Недаром тебя дуралей звать-то не хотели. И ещё шире резину угрочёнок жёлтый рот, да так и остался дурак дураком на весь век.